Глава 9 На борту парохода «Грёзы Февра» река Миссисипи, август 1857 года. Один за другим ползли однообразные дни. Пароход продолжал идти вниз по Миссисипи. Путь из Сан-Луиса до Нового Орлеана и обратно, даже с промежуточными остановками для взятия груза и по случаю плохой погоды, которых в сумме набиралась до недели, быстроходный пароход проходил за 28 дней или около этого. Но с той скоростью, с которой передвигался Грёзы Февра, чтобы достичь нового Орлеана, ему требовалось не меньше месяца. Эбнеру Маршу казалось, что все, Джошуа, Йорк, Погода и Река, все сговорились, чтобы сдерживать его. Над водой вот уже два дня висел густой, плотный, как грязный хлопок, серый туман. Дэн брайт пробивался сквозь него около шести часов. Он осторожно вел судно в плотной колеблющейся завесе, нехотя развивавшееся перед носом судно. Марш нервничал. Будь это в его власти, он предпочел бы не рисковать судном, а поставить грезы февра на причале и переждать, пока туман рассеется. Но на корабле имелся лоцман. Именно лоцман, а не капитан, принимает решение в такие минуты. А Олбрайт требовал идти вперед. Наконец, когда туман лег слишком плотной пеленой даже для него... Они полтора дня потеряли на пристани близ Мэмфиса. Ничего не оставалось, как смотреть на коричневые воды, бьющие у борта, дослушать да в тумане неясные всплески. Однажды мимо прошел плот с разожженным на нем костром. С плота что-то кричали, но до судна долетали только неясные, приглушенные туманом звуки. А вскоре река поглотила и плот, и крики. Когда, наконец, туман предел настолько, что Карл Фрам решил снова отправиться в путь, они прошли менее часа и врезались в песчаную отмель. Произошло это, когда Фрам, чтобы срезать путь и сэкономить немного времени, попробовал пройти из лучи на Палубные матросы, пожарные рабочие тотчас высыпали на берег. Под командованием волосатого майка они сняли пароход с мели, но работа эта заняла более трех часов. Корабль пополз ещё медленнее. Впереди на ялике, проверяя глубину, шёл Олбрайт. Наконец излучину миновали и вышли на чистую воду, однако на этом беды не закончились. Три дня спустя разразилась гроза, и пароходу ни раз и ни два приходилось идти длинным путём, обходя топляк и мелководье стремнины излучин. Скорость, порой, когда они следовали за яликом со свободным от вахты лоцманом, измеряющим глубину, падала до такой степени, что колеса еле ворочались. Вместе с лоцманом в елике сидел один из офицеров и кто-то из команды. Они бросали лот и выкрикивали результаты замеров «полтора» или «без четверти три» или «отметка три». Ночи, если не было тумана, стояли черные, непроглядные. Пароход двигался с большой осторожностью. Скорость приходилось держать не более четверти крейсерской, а то и меньше. При этом в рулевой рубке не разрешалось курить, и все окна и иллюминаторы внизу были плотно завешаны, чтобы от корабля не было отблесков на воде, и рулевой мог видеть реку. В такие ночи берега казались угольно-черными и пустынными. Они проплывали мимо, как безмолвные неподвижные трупы. Иногда берега отклонялись то в одну сторону, то в другую, и невозможно было сказать, где кончается глубокая вода и начинается берег. Река текла черная, будто смертный грех. Ни луна, ни звезды не отражались в ее смоляных водах. Но Олбрет и Фрам, при всей их непохожести, были первоклассными лоцманами и продолжали вести грезы февра, даже когда передвижение казалось невозможным. В моменты, когда пароход застывал неподвижно у какого-нибудь причала, на реке не наблюдалось никакого движения, если не считать платов и бревен, а также отдельных плоскодонок и мелких пароходиков, которые почти не имели осадки. Джошуа Йорк каждую ночь проводил на капитанском мостике и отставил свою вахту как примерный юнга. «Я сразу сказал ему, что ночи, подобные этим, не годятся для учебы» сказал как-то Фрам Маршу за обедом. «Я же не могу показывать ему приметы, которые сам толком не вижу, правда? Но, должен признаться, этот человек ночью видит, как филин. Встречаться с такими мне еще не доводилось. Бывают времена, когда мне кажется, что он видит сквозь воду, и для него неважно, темно или нет. Я держу его подле себя и называю приметы. В девяти случаях из десяти он замечает их раньше меня». Прошлой ночью на половине вахты я решил, что пристану к берегу и дело с концом. Я бы так и сделал, если бы не Джошуа. Но Йорк продолжал и задерживать судно. Согласно его приказу, пароход причаливал к берегу еще шесть раз. В Гринвилле и двух небольших городишках, потом на частном причале в Теннесси и дважды на лесных складах. В Мемфисе у Йорка не было никаких дел на берегу, но в других местах он невыносимо растягивал их остановки. Когда они пристали к берегу в Хеллене, Йорк ушел на всю ночь. В Наполеоне он продержал их три дня. Пропадал он неизвестно где и неизвестно чем занимаясь, вдвоем с Саймоном. В Иксбурге вышло и того хуже. Пришлось простоять без дела четыре ночи, пока Джошуа Йорк наконец не вернулся на грезы Февра. Когда они отчалили из порта Мэмфис, закат был особенно красивым. Редкая дымка, подернувшая реку, окрасилась в оранжевые тона, а облака на западе стали насыщенного зловеще-красного цвета, в то время как небо олело, словно охваченное пламенем. Но Эбнер Марш, стоявший в одиночестве на палубной надстройке, не смотрел по сторонам. Его взгляд был сосредоточен на реке. Расстилавшееся перед ними водное пространство было спокойным. Кое-где ветер слегка морщил речную поверхность до да у корней старых поваленных деревьев, торчащих из берега, течение реки завихрилось, но в основном старый дьявол пребывал в благодушном настроении. Когда солнце начало цепляться за горизонт, грязная вода приобрела красноватый оттенок. Красный отблеск разрастался, расползаясь по всей поверхности воды, и темнел. Вскоре стало чудиться, что грезой февра плывет по кровавой реке. Когда солнце скрылось за деревьями и облаками, воды медленно начали буреть, как это случается с кровью, когда она высыхает. Наконец река приобрела черный, чернильно-черный цвет, черный, как могила. Марш наблюдал, как исчезли последние алые водовороты. В ту ночь звезд на небе не было. Ужинать он спустился с мыслями о крови. С тех пор, как вышли они из Нового Мадрида, прошло уже несколько дней — Марш много размышлял о том, что увидел или чего не увидел в каюте Джошуа Йорка. Конечно, до конца капитан не был уверен в том, что действительно что-то видел. Кроме того, даже если это ему не показалось, что из того? В конце концов, в лесу Джошуа мог порезаться. Хотя на другую ночь Марш внимательно осмотрел руки Йорка и следов пореза или царапин не обнаружил. Может, он убил какое-то животное или защищался от грабителей? На ум приходил не один десяток причин, но все они ничего не стоили перед фактом молчания Джошуа. Если Йорку нечего скрывать, то к чему ему окружать себя таким покровом таинственности? Маршу доводилось видеть кровь и раньше. На его глазах ее пролилось немало. Кулачные собачьи бои, дуэли на шпагах и револьверах. Река протекала по стране, где пышным цветом процветало рабство, и кровь чернокожих тоже текла рекой. В свободных штатах ситуация складывалась ничуть не лучше. Некоторое время марш провел в истекающем кровью Канзасе, где видел предостаточно обгоревших и убитых людей, а в молодости служил в ополчении Линойса и принимал участие в сражениях против черного ястреба. До сих пор маршу порой снился сон страшного топора как они порубили людей черного ястреба, женщин и детей, когда те пытались спастись, переправившись на западный безопасный берег Миссисипи. То был кровавый день, но избежать его было нельзя, так как черный ястреб разбойничал в Иллинойсе, совершая набеги на города и селения. Кровь же, которая могла запачкать руки Йорка, была другого свойства. Эта мысль не давала маршу покоя ни днем, ни ночью. Все же он постоянно напоминал себе о том, что заключил сделку. Сделка для Эбнера Марша всегда была сделкой. Человек обязан соблюдать условия договора, независимо от того, нравятся они ему или нет. Договор, с кем бы он ни был заключен, со святошей ли, с жуликом ли, хоть с самим дьяволом, всегда остается договором. Марш вспомнил, что Джоша Йорк как-то обмолвился, мол, у него есть враги, а с врагами человек волен поступать, как ему вздумается. С Маршем Йорк был достаточно честен. Придя к такому заключению, Марш постарался выбросить из головы смущавшие его мысли. Но окрашенная вечерней заре Миссисипи превратилась в кровь, и сны Марша тоже стали кровавыми. Настроение на борту парохода становилось все более тоскливым и мрачным, Один из кочегаров по собственной неосмотрительности обвалился паром, и в Наполеоне его пришлось высадить на берег. В Виксбурге с корабля сбежал подсобный рабочий. С его стороны достаточно глупо, поскольку штат относился к числу рабовладельческих, а сбежавший был цветным. Среди пассажиров третьего класса время от времени возникали потасовки. По мнению Джефферса, причиной явилось отсутствие занятий и удушливая сырая погода августа. Волосатый Майк соглашался с ним, говоря, что, не считав подобную жару, всегда склонна к сумасбродству. Но и Эбнеру Маршу казалось, что они просто несут своё наказание. Позади остались Миссури и Теннесси. Мимо проплывали города и городишки, дровяные склады и плантации. Недели мучительно растягивались. Из-за медлительности Йорка они теряли пассажиров и груз. Марш посещал салоны и постоялые дворы, популярные среди речников. Там ему пришлось услышать немало нелицеприятных сплетен о своем пароходе. «Несмотря на количество установленных на его борту паровых котлов, он настолько велик и неповоротлив», — услышал Марш как-то раз, «что не способен развивать приличную скорость». Согласно другим слухам, у них барахлила паровая машина, и котлы могли в любой момент взорваться. Эти слухи были самыми опасными, поскольку на реке и пассажиры, и команда больше всего опасались именно взрыва. Один речник из Нового Орлеана в Виксбурге сказал Маршу, что «Грёзы Февра» производят вполне приятное впечатление, однако его капитан ни на что не годится, так как доселе ходил только в верхнем русле Миссисипи и боится раскочегалить пароход во всю его мощь. Марш тогда едва не проломил ему голову. Сплетничали не только о нём но и о Йорхе и его друзьях, об их странном поведении. Грёзы Февра начинали приобретать репутацию. К несчастью, не такую, о какой мечталось Эбнеру Маршу. К тому времени, когда они достигли Натчеза, терпение Марша истощилось. Когда город впервые замаячил на горизонте, день клонился к закату, и кое-где уже зажглись фонари. запада тянулись длинные тени. Если бы не изнурительная жара, день можно было бы назвать прекрасным. Впервые после Каира они показали приличное время. Река отливала золотом, и блики солнца на воде одевали ее в сверкающий наряд, нестерпимо яркий и легкий, меняющий свой узор при каждом дуновении ветерка. После обеда марш прилег. От такой непогоды ему не здоровилось, но, услышав пронзительный звук сирены, вышел из каюты. Гудок прозвучал в ответ на приветствие другого парохода, красиво и гордо скользившего по воде. Марш знал, что идущие вверх и спускающиеся вниз по течению реки суда переговариваются между собой, решая, какое из них, чтобы разойтись, пойдет по правому, а какое — по левому берегу реки. Такое происходило до 10 раз за день. Но сейчас в звуке сирены встречного корабля капитану послышалось нечто такое, что насторожило его, и заставила выбраться из мягкой постели. Марш вышел на палубу как раз вовремя, когда другой пароход проходил мимо. Это был эклипс, стремительный и высокомерный. Между трупы, из которых валили клубы дыма, на солнце сияла позолота эмблема. На палубах парохода толпились пассажиры. Марш провожал шедший вверх по течению реки корабль взглядом до тех пор, пока тот не скрылся из глаз. Почему-то у него защемило сердце. Когда эклипс растворился вдали, как по утрам растворяется сон, марш повернулся и увидел впереди надчас. Ударили склянки, известив о скорой остановке. На пристани стояло несколько судов. Грёзы Февра ждали два города, начинавшиеся сразу за причалом. Сам город, надчас на холме, со своими широкими улицами, деревьями и цветами, великолепными домами, стоял на высоком крутом берегу. Каждый дом в нём имел название. Монмут, Ливден, Оберн, Равенна, Конкорд и Белфаст, и Ветряный холм, и Жар. В молодые годы, до того как стать судовладельцем, Марш часто бывал в Натчезе, и каждый раз он по традиции прогуливался мимо прекрасных многоэтажных зданий. Это были настоящие дворцы, и среди них Марш чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Обитавшие в них старинные фамилии тоже держали себя с королевским величием, Холодные и надменные они потягивали виски с содовой или шери с сахаром и лимоном, охлаждая свои чертовы напитки льдом, или развлекались бегами чистокровных скакунов, охотой на медведей, дуэлями на револьверах и ножах при малейшем подозрении в насмешке. Марш слышал, что их называли «набобами». Славные они были ребята, и каждый имел звание полковника. Иногда они появлялись на пристани, и тогда как бы они себя не вели, их приходилось приглашать на борт своего парохода и угощать сигарами и вином. Однако народ этот одновременно был странно слепым. Из своих огромных домов на отвесном склоне набобы взирали на сверкающие великолепие реки, но не видели того, что лежало у их ног. Потому что ниже особняков, между рекой и склоном, раскинулся другой город, надчас под холмом. Там не возвышались мраморные колонны, не цвели изысканные цветы. Улицы были грязными и пыльными. У пароходной пристани и вдоль Серебряной улицы, вернее того, что от нее осталось, тянулся нескончаемый ряд борделей. Еще 20 лет назад большая часть улицы ушла под воду. Уцелевшие тротуары были полузатоплены и всегда переполнены вызывающе одетыми женщинами и опасными фотоватыми молодыми людьми с холодными глазами. Вся главная улица... Сплошь состояло из салонов, бильярдных и горных домов. Город, расположенный у подножия другого города, каждую ночь бурлил и колобродил. Ссоры, потасовки и кровь, покерные проходимцы, шлюхи, готовые на всё, и мужчины, с улыбкой забирающие ваш кошелёк, способные на наспорт перерезать вам горло. Всё это был начис под холмом. Виски и плоть, карты и красные фонари, непристойные песни и разбавленный водой джин, составляли неотъемлемую часть жизни у реки. Матрусы и офицеры пароходов любили и ненавидели этот город, и населявших его дешевых женщин, головорезов, карточных шулеров, вольных негров и мулатов. Старики клялись, что город под холмом уже и близко не походит на тот, которым они знали его 40 лет назад или хотя бы до торнадо 1840 года, словно специально насланного, чтобы очистить его от скверны. Но Марш ничего этого не знал. Даже в нынешнем виде надчас под холмом был для него достаточно разнузданный дик. Здесь много лет назад он провел несколько незабываемых ночей. Но в этот приезд Марш испытывал городу неприязненные чувства. В какой-то момент он ощутил желание пройти мимо, подняться на капитанский мостик и приказать Олбрайту следовать без остановки. Но нужно было высадить пассажиров, выгрузить груз, К тому же команда с нетерпением ожидала возможности провести ночь в пресловутом начезе, и марш не поддался сиюминутному настроению и дурным предчувствиям. Грёзы Февра встал на ночную стоянку. После того, как топки загасели, выпустили излишки пары и застопорили машину, команда, как кровь из открытой раны, хлынула на берег. Несколько членов команды задержались на пристани, чтобы купить мороженого или фруктов но большинство сразу устремились на Серебряную улицу к призывно горящим ярким фонарям. Эбнер Марш оставался на открытой площадке палубной надстройки до тех пор, пока не выглянули первые звезды. Из открытого окна одного из публичных домов донеслись звуки песни, однако от этого его настроение не улучшилось. Наконец дверь каюты Йорка открылась, и ее обитатель вышел в ночь. «Ты спустишься на берег?» поинтересовался Марш. Йорк прохладно улыбнулся. — Да, Эбнер. — Сколько времени ты будешь отсутствовать на этот раз? Джоша Йорк элегантно повел плечами. — Не могу сказать. Вернусь, как только смогу. Ждите меня. — Я бы предпочел пойти с тобой, — промолвил Марш. — Это начас. Начас под холмом. Жуткое место. — Да. «Мы можем прождать тебя месяца ты будешь лежать где-нибудь в канаве с перерезанным горлом. Позволь мне пойти с тобой и быть твоим провожатым». «Нет», — возразил Йорк, — «у меня на берегу дело Эбнер. Мы же партнеры, не так ли? Там, где затрагиваются интересы грез Февра, твое дело становится и моим. Кроме парохода у меня имеются и другие интересы, друг мой. Есть вещи, в которых ты бессилен помочь мне». Кое-что я должен сделать сам. Саймон ведь ходит с тобой. Иногда. Это совсем другое, Эбнер. У Саймона со мной имеется одно общее дело, в то время как твои интересы оно не затрагивает. Однажды ты обмолвился, что имеешь врагов, Джошуа. Если это тебя волнует, и ты собираешься позаботиться о тех, кто причинил тебе зло, тогда поделись со мной. Я помогу. Джоша Йорк покачал головой. «Нет, Эбнер, мои враги не должны становиться и твоими врагами. Позволь мне самому решать это, Джошуа. До сих пор ты благородно обходился со мной. Позволь мне отплатить тебе тем же». «Я не могу», — с сожалением в голосе ответил Йорк. «Эбнер, мы с тобой заключили сделку. Не задавай мне вопросов. Прошу тебя. А теперь, если ты не против...» Позволь мне пройти. Эбнер Марш кивнул и отошел в сторону. Джошуа Йорк проскользнул мимо и начал спускаться по лестнице. «Джошуа!» — позвал Марш, когда Йорк находился почти в самом низу. Тот обернулся. «Будь осторожен, Джошуа!» — сказал Марш. «Вначезе иногда проливается кровь». Йорк пристально посмотрел на него. Его серые глаза были непроницаемы, как дым. Да, наконец произнес он. Я буду осторожен. Эбнер Марш видел, как Йорк спустился на берег. Его высокая худощавая фигура отбрасывала длинные тени и вскоре затерялся на улицах ноч за подхолмом. Когда Джошуа Йорк ушел, Марш направился в его каюту. Дверь, как он и ожидал, оказалась запертой. Марш опустил руку в карман и вытащил оттуда ключ. Прежде чем вставить его в замочную скважину, он некоторое время раздумывал. Марш не считал предательством тот факт, что сделал запасные ключи, которые хранились в сейфе парохода. Это была простая предосторожность в рамках здравого смысла. Бывает, люди умирают в запертых каютах. В таких случаях разумнее иметь запасной ключ, чем ломать дверь. Но пустить ключ в дело – нечто другое. В конце концов, они заключили договор. С другой стороны, Партнеры должны доверять друг другу, если Джошуа Йорк не хочет довериться ему, то как может он ожидать ответного доверия? Марш решительно отомкнул замок и вошел в каюту Йорка. Там зажег масляную лампу и запер за собой дверь. На минуту Марш неуверенно замер и огляделся, раздумывая, что именно хочет здесь обнаружить. Каюта Йорка была довольно просторной и выглядела сейчас точно так же, как в те моменты, когда он приходил сюда. И все-таки в ней должно иметься хоть что-то, что могло бы поведать ему о Йорке, дать капитану хоть какой-то намек на происхождение странностей в поведении партнера. Марш направился к письменному столу, с которого, на его взгляд, и надлежало начать. Он осторожно опустился на стул Йорка и принялся листать газеты. Обращался Марш с ними с великой осторожностью, предварительно замечая положение каждой, чтобы потом оставить на столе все в прежнем порядке. Газеты оказались самыми обычными газетами. На столе их лежало не менее пяти десятков. Среди них попадались старые номера и новые. Геральт и Трибьюн из Нью-Йорка, несколько газет из Чикаго, журналы из Сент-Луис и Нова Орлеана, газеты из Наполеона и батон ружа Мэнфиса и Гринвилла. Виксбурга и Бэй-Юсара, а также еженедельники из десятков мелких речных городков. Большая часть периодики оставалась целой, в нескольких имелись вырезанные статьи. Под стопками газет Марш обнаружил два фолианта в кожаных переплетах. Он осторожно потянул их на себя, стараясь не обращать внимания на холодок, пробежавший между лопатками. «Возможно, — решил Марш, — он наткнулся на судовой журнал или дневник», который поможет ответить на вопрос, откуда появился Йорк и куда направляется. Он, он открыл первый фолиант и разочарованно нахмурился. Никаких дневниковых записей, а только приклеенные мучным клейстером заметки, аккуратно вырезанные из газет. Под каждой имелась надпись, сделанная летящим почерком Йорка с обозначением даты и места, где произошло событие. Марш прочел первую статью из Виксбургской газеты. В ней говорилось о теле, выброшенном на берег речной водой. Событие произошло полгода назад. На второй странице разворота содержались две статьи, обе также из Виксбурга. В 20 милях от города в полуразвалившейся хибаре обнаружили мертвую семью. Одна негритянка, возможно, беглая, нашла в лесу труп, причина смерти не установлена. Йорк листал страницы, читал и снова листал. Через некоторое время он закрыл книгу и взялся за другую. В ней содержалось то же самое. Страница за страницей описывались трупы, таинственные смерти, тела, обнаруженные то здесь, то там. Все сведения располагались по городам. Марш закрыл книги и, положив их на место, попытался собраться с мыслями. Газеты пестрели и другими сообщениями о смертях и убийствах, которые Йорк не удосужился вырезать. «Почему?» Он снова вернулся к газетам и просмотрел некоторые из них. Поняв кое-что, Марш нахмурился. Оказалось, что Йорка не интересовали убийства холодным или огнестрельным оружием. Его не интересовали утопленники, обгоревшие и жертвы взрывов паровых котлов, а также повешенные по приговору суда шулеры и воры. Истории, которые он собирал, очень отличались одна от другой. Но в них всех описывались кончины, произошедшие при невыясненных обстоятельствах. Люди с растерзанными глотками, изуродованные из Хромсона трупы или уже разложившиеся, так что установить причину смерти не представлялось возможным. Тела неизвестных, а также погибших по непонятным причинам, без видимых следов насилия или с ранками столь незначительными, что их не замечали с первого взгляда. Фолианты содержали 50-60 историй, случившихся за 9 месяцев на нижнем отрезке Миссисипи. В какое-то мгновение Эбнер Марш с ужасом подумал, что Джоша Йорк собирает отчеты о собственных жестоких преступлениях. Но тут же отогнал эту мысль. Часть убийств действительно могла быть совершена его рукой, но даты большинства смертей не подходили. Когда с теми бедолагами приключилось то или иное несчастье, Джошуа находился либо с ним в Сент-Луисе, либо в нью олбане либо на борту грез Февра, и не мог быть повенен в них. Всю же маршу стала теперь ясна причина остановок у загадочных берегов, где Джошуа совершал свои таинственные прогулки. Он последовательно посещал места, где эти убийства происходили. Что искал Йорк? Что или кого? Врага? Врага, который, содеев такое, каким-то образом перемещается вниз и вверх по реке? Если так, тогда Джошуа стоял на стороне добра. Но почему он хранит тайну, если его цели правы «Должно быть, он имеет не одного врага, а многих», — решил Марш. «Не может один человек нести ответственность за все смертельные случаи, заключенные в двух томах». Да и Джошуа упоминал о врагах, во множественном числе. Кроме того, из Нового Мадрида он вернулся с испачканными кровью руками. На этом вопросы не кончались. Марш ничего не мог понять. Он принялся обшаривать ящики и потаенные места письменного стола Йорка. Бумага, причудливые почтовые наборы с оттиснутым изображением парохода «Грёзы Февра» и названием компании, конверты чернила с перьев, пресс-папье, карта бассейна реки с пометками на ней, крем для обуви, сургуч для запечатывания писем. Словом, ничего особенного. Все эти вещи ровным счетом ни о чем не говорили. Среди прочих бумаг имелось два кредитных письма, остальное относилось к деловой переписке с агентами из Лондона, Нью-Йорка, Сент-Луиса и других городов. Марш наткнулся на письмо одного банкира из Сент-Луиса, в котором тот посоветовал Йорку обратить внимание на грузопассажирскую компанию «Река Февр». «Думаю, она в наибольшей степени соответствует целям в вашем изложении», — писал банкир. «Ее владельцем является опытный речник, известный своей честностью. Говорят, что он ужасно безобразен с виду, но прекрасен душой. К тому же недавно он пережил некоторые потрясения, так что на ваше предложение откликнется». Вернув письма на место, Эбнер Марш поднялся и в поисках чего-нибудь необычного или того, что могло бы дать ключ к разгадке, прошелся по каюте. Однако ничего особенного не нашел». В ящиках лежала одежда, на подставке — бутылки с отвратительным напитком Йорка. Во встроенном шкафу висели костюмы и книги повсюду. Марш просмотрел названия тех, что находились на ночном столике возле кровати Джошуа. Там имелся томик стихов Шелли и еще какая-то книга по медицине, из которой он не сумел понять ни строчки. В высоком книжном шкафу стояла литература примерно такого же содержания. Много романов и поэзий, Часть книг имела исторический характер, часть была посвящена медицине, философии, естественным наукам, имелся пыльный томик по алхимии. Целая полка была заставлена книгами на иностранных языках. На глаза капитану попались несколько книг без названия в переплетах тонкой ручной работы с золотым обрезом, и Марш, надеясь, что это дневник или ключ к разгадке, вытащил одну из них. Увы, прочесть он не мог ни слова. Слова, явно зашифрованные, шли какой-то затейливой вязью. Да и мелкий убористый почерк явно отличался от легкого летящего почерка Джошуа. Несомненно, написаны они были чужой рукой. Марш в последний раз обошел каюту, чтобы убедиться, что ничего не проглядел. Наконец, так же необдуманно, как вошел сюда, он решил покинуть каюту. Марш вставил ключ в замок, осторожно повернул его, потушил лампу, вышел тихо запер за собой дверь. Снаружи стало несколько прохладней. Марш почувствовал, что весь в поту. Он сунул ключ в карман и, повернувшись, уже собирался уходить. И замер. В нескольких ярдах стояла и пристально смотрела на него старая, похожая на призрак Кэтрин. Глаза ее светились холодным недоброжелательством. Марш решил сделать вид, что ничего особенного не произошло, Он поднес руку к фуражке и произнес «Добрый вечер, мэм!» Рот Кэтрин медленно раздвинулся в подобии улыбки, от которой ее исказившееся лисье лицо превратилось в маску жуткого торжества. «Добрый вечер, капитан!» Зубы у нее, как заметил Марш, были желтыми и необычно длинными.